Люди на улицах глядели на Жихаря искоса, отводили глаза, а иные украдкой плевались. «Поднялся-таки, продрал очи!» — шипели вслед старухи. «Чуют, что виноваты», — заметил богатырь. «Закон законом, да ведь и совесть иметь надобно. Ну, не бойтесь, не страшитесь, стану вас миловать». Старух это, надо сказать, немало не обрадовало. На княжьем дворе вышла небольшая заминка. У крыльца стоял с озабоченным видом кабачек невзор, держал в руках знакомое жихарю устройство, нанизанное на прутья костяшки в деревянной раме. К слову, объяснил ему это устройство как раз богатырь, наученный искусству счета еще царем Соломоном а стяжки зловеще щелкали, как бы учитывая быстро текущее время. «Время деньги — деньги!» Тут же вспомнилось Жихарю и присловье премудрого царя. «А, должничок проспался!» — радостно воскликнул кабачик. ты мне и нужен. Долг платежом красен, а займы — отдачью. Не штук занять, штука отдать». Сколько не занимать, а быть платить? Продай хоть ржи, а долгу не держи. Заплатить долг скорее, так будет веселее. Долг не ревет, а спать не дает. Чужие денежки свои проедают. Возьмешь лычка, а отдашь ремешок. Да помолчи, успокойся, сказал жихарь. Стар долг, да кто ж его помнит? Отдашь ламтем, а собираешь крохами, пригорюнился невзор. У заемщика сокольи очи, у плательщика и вороньих нет. Должен, не спорю, отдам мне скоро. Когда захочу, тогда и заплачу, нашелся Жихарь. Пиши долг на забор. Забор упадет, и долг пропадет. Суды пишут на железной доске а долги на песке. — Лихову сбирать, тяжело воздыхать, — тяжело вздохнул кабачик. — В копнах ни сено, в долгах ни деньги. Долг не ждет завещание. — Да я помирать и не собираюсь, — вскричал жихарь. — Тогда пиши на дверь, получай спритлки. Коли взят давно, так и забыто оно. «У долга и век долг, долги живучи!» — возразил Кабатчик. «Легко людей учить, легко долгов не платить!» «Что ж, дружок, когда должок?» «Будет, будет тебе!» — посвалил Жихарь. «С лихвою будет! Вот сейчас с княжною вашей потолкую, тогда и тебе благоприятное решение выйдет!» э сказал не сказал Невзор и растопырился в проходе. «Туда, покуда нельзя!» «Так я же свата засылаю!» — сказал Жихарь. «Дело неотложное. Жениться дородить родить нельзя погодить. И что ты вообще при княжнем дворе ошиваешься?» Это правда. Кабатчику в таком почетном месте делать было нечего. Жупил кабацкими услугами не брег. У него собственный винный погреб имелся. «Да я же выборный человек от общества при княжне», — сказал Невзор. «Выбирали всем миром, единогласно, при двух воздержавшихся». «Да», — подумал Жихарь, — «кабатчик, попробуй не выбери. Он тебе потом сроду в долг не похмелит, либо нальет, да тараканов не отцедит. Попробуй вылови их потом в брашке-то» а воздержались, надо не пьющие Становись в очередь, — сказал Невзор. — У нас и так сейчас жених прибывает. Степной витязь, сочиняй богатур. Пришел при щедрых дарах, а не при драных портах. — Ух ты мне, — сказал купец. — Вон она, дык Я ее сейчас сажей закрашу. — Пустое, — молвил Жихарь. — Герой! Он и здоровый герой. Посторонись за шибу. И, схватив крепкого кузнеца за бока, богатырь им как тараном сокрушил убогую невзорову защиту. Акул мотал ушибленной головой, невзор схватился за пораженное брюхо. Наблюдая незавидную его судьбу, другие стражники вовсе не рискнули загораживать молодцу дорогу. И он, толкая впереди свата, поднялся по лестнице, пинком вышибив дверь в приемную залу. Нежданная Жихарева спасительница и соперница сидела на высоком престоле, не доставая ногами до полу. Она была худенькая и бледная, даже намазать щеки свеклой не удосужилась ради женитьбинного сговора. Но глаза у нее зато были такие что жихарь, хотевший с порога гаркнуть веселое приветствие и разинувший для этого рот, в миг позабыл все слова, да и рот забыл запереть. Так и замер, словно голодный челечонок в гнезде. «Явился невежа», — сказала она звучным, нестойным до щепетильного тела голосом. Кузнец-акул вязвый лоб растерялся и начал хрипеть что-то насчет жар птицы, залетевшей в данный терем, спасаясь от охотников, и про рыбку, золотое перо, которое ускользнуло из рыбачьих сетей туда же. — Стыдно мастеру за бездельника и пьяницу ручаться, — сказала княжна Карина. — Помолчите пока оба, я соискателя слушаю.